«Ну как?» — спросила она. «Нашли уже того капитана?» «Нет еще, повелитель», — отвечал Драконит. Монстр был тот самый, что когда-то выследил Таниса, сбежавшего из гостиницы в Устричном. Тот самый, что заманил в ловушку Ларану. «Он как раз сменился, повелитель», — добавил Драконит таким тоном, как будто это все объясняло. Что ж, это действительно объясняло, и Китиара кивнула. «Обыщи каждую пивнушку, перерой все дома с девками, но отыщи его непременно. Привлоки его сюда. Закуй в кандалы, если понадобится». Я сама допрошу его, когда вернусь в собрание повелителей. Хотя нет, постой. Китиара помедлила, потом продолжала. Вот что, допроси его сам. Выясни, действительно ли Плоэльф был один, как он сам утверждает. Возможно, с ним явились другие. И если это в самом деле так? Драконит поклонился. Сейчас же сообщу, мой повелитель. Китиара жестом отпустила его, и Драконит, отдав еще один низкий поклон, вышел и притворил за собой дверь. Постояв немного в задумчивости, Китяра раздраженно провела пятерней по темным кудрям и вновь занялась ремнями и застежками лад. «Ты тоже пойдешь сопровождать меня нынче вечером», — сказала она государю Соту, не глядя на призрак. Она знала, что рыцарь смерти по-прежнему был здесь, подли нее. «Будешь следить внимательно. Повелителю Арякосу вряд ли понравится то, что я намерена сделать». Бросив на пол последний кусок чешуйчатого металла, Китяра скинула кожаную рубашку и синие шелковые штанишки. потянулась, наслаждаясь свободой, и оглянулась через плечо, как-то принял государь сот ее слова. Его не оказалось на месте. Вздрогнув от неожиданности, Китиара быстро оглядела комнату. Рыцарь-призрак стоял возле столика, на котором среди обломков разбитой вазы лежал ее драконий шлем. Вот он махнул бесплотной рукой, и фарфоровые крошки поднялись в воздух и повисли перед ним. Силой своей магии, удерживая их на весу, рыцарь смерти повернулся к Китиаре. Она стояла перед ним совершенно нагая. Свет пламени золотил ее загорелую кожу, придавая густой блеск темным волосам. «Ты все-таки женщина, Китиара», — медленно проговорил государь Сот. Его оранжевые глаза загадочно мерцали. «И ты влюблена». Не было заметно, чтобы он подал какую-нибудь команду, но осколки вазы осыпались на пол. Он шагнул вперед и наступил на них прозрачным башмаком, не оставив следа. «И тебе больно», — тихо продолжал он, подойдя к Китиаре вплотную. «Не обманывайся, темная госпожа». «Делай с ним, что хочешь, но этот полуэль всегда прибудет твоим господином. Даже и в смерти». И государь Сотра створился в тенях, а Китяра еще долго стояла перед очагом, глядя в огонь. Уж не ее ли судьбу чертили летучие огненные письмена? Гакхан торопливо шагал дворцовыми коридорами, лязгая по мраморным полам когтистыми лапами, и мысли драконида неслись в так стремительному шагу. Его вдруг осенило, где, скорее всего, можно будет застать одноглазого капитана». Заметив двоих своих соплеменников, состоявших у китяры на побегушках, они бездельничали в конце коридора. Гакхан велел им следовать за собой. Они повиновались беспрекословно. С некоторых пор у Гакхана не было никакого армейского чина, но официально он числился военным советником при «Темной госпоже», а не официально ее личным убийцей. Гакхан служил ей уже достаточно долго. Когда ушей владычицы тьмы и ее приспешников достигли слухи о голубом хрустальном жезле, мало кто из повелителей драконов обратил на них внимание. Они были заняты войной и с упоением истребляли все живое на севере Ансалона. Подумаешь, какой то исцеляющий жезл. «Мы подкинем ему, работенки!» – смеялся на тогдашнем военном совете повелитель Ариакас. Только два повелителя отнеслись к исчезновению жезла очень серьезно. Один правил той частью Ансалона, где появился похищенный жезл. Второй же в тех местах родился и вырос. Один был темным жрецом, второй – несравненной воительницей. Оба знали, какой вред их делу могло нанести подобное весть о возвращении древних богов. Двое повелителей действовали очень по-разному. Возможно, от того, что пребывали в разных частях света. Повелитель Верминартра заслал во все стороны целые тучи драконидов, гоблинов и хабгоблинов, снабженных описаниями Жезла. Китиара послала одного Гакхана. Но именно Гакхан прошел по следу речного ветра и Жезла до самой деревни Квешу. И именно он руководил налетом на варварскую столицу, методически истребив большинство ее жителей в поисках Жезла. Вскоре, однако, ему пришлось покинуть земли Квешу. Ему донесли, что Жезл объявился в утехе. Драконит немедленно отправился в городишко и опоздал на несколько недель. Зато ему удалось выяснить, что к варварам, несшим Жезл, присоединилась кучка каких-то искателей приключений. Местные жители, у которых Гакхан наводил справки, утверждали, что спутники варваров были жителями утехи. Гакхану пришлось принимать решение, либо идти дальше по следу без особой надежды настичь маленький отряд, намного обогнавший его, либо вернуться к Хитяре и сообщить ей словесное описание путешественников. Мало ли, вдруг она узнает земляков. И если так, она сможет рассказать ему о них что-нибудь такое, что даст ему возможность предугадывать их дальнейшие действия. И он решил вернуться к Китиаре, сражавшейся на севере, оставив тысячные армии повелителя Верминарда гоняться за жезлом. Как же удивилась Китиара, ознакомившись с описаниями путешественников и признав в них своих собственных единоутробных братьев, нескольких старых товарищей по оружию и бывшего любовника в придачу. Поразмыслив, она усмотрела за внешними событиями сокрытые действия величайших сил, ибо сплотить такую компанию разношерстных скитальцев единый отлично действующий кулак могло лишь высшее предназначение. Она немедленно сообщила о своих опасениях владычица Тьмы и без того немало обеспокоенной грозным знамением, исчезновением с небосвода созвездия доблестного воителя. Владычица поняла, Паладайн вернулся на Крин и борется с нею, и успел нанести ей уже немалый ущерб. Китяра же вновь послала Гакхана по следу. Сметливый драконид шаг за шагом вычислил весь путь наших героев от Пак Старкаса до Гномского королевства. Это он крался за ними до самого Тарсиса, где с его подачи их должна была схватить темная госпожа. И непременно схватила бы, не вмешайся в последний момент, Эльхана Звездный Ветер, на своих грифонах, умчавший их от погони. Делать нечего, Гакхан терпеливо отправился дальше. От него не укрылось и то, что маленький отряд разделился. Сначала пришло сообщение из Сильванести. Оттуда был изгнан зеленый гигант, Циан Кровавый Губитель. Потом с Ледяной Стены пришла весть о том, что Ларана покончила с темным эльфийским магом Фиалхасом. О глазах дракона Гакхан тоже знал все или почти все. Одно око погибло, а другим завладел тот хилый маг. Это Гакхан крался за Танисом в продутом ветрами устричном и навел-таки темную госпожу на Перешон. Что поделаешь, тут, как и прежде, ему удалось нанести им шах, но не окончательный мат. Однако драконит не отчаивался. Он хорошо знал своего противника и отлично представлял себе, какая великая сила ему противостояла. Ставки были воистину высокие, высочайшие. Вот с какими мыслями покинул он храм ее темного величества, где повелители драконов уже собирались на свой высший совет. Гакхан вышел на улицы Нераки. День догорал, но было еще светло. Солнце клонилось к горизонту, и летучие цитадели более не заслоняли его лучей. Багровый диск висел как раз над горами, заливая кровью снеговые вершины. Человеку-ящеру некогда было любоваться закатом. Его глаза уже обшаривали закоулки палаточного городка. Там было почти пусто. Большинство драконидов нынче вечером сопровождало своих повелителей. Повелители не доверяли ни владычице, ни друг другу. В чертогах богини не раз уже происходили убийства, и, надобно думать, будут происходить впредь. Вообще-то, Гакхану до этого не было дела. Даже напротив, это значительно облегчало его службу. Он быстро повел своих драконидов по вонючим замусоренным улочкам. Он мог бы и не ходить с ними лично, но предпочел не рисковать. Любое упущение может кончиться плохо, когда имеешь дело с богами. К тому же некое чувство отчетливо побуждало Гакхана спешить. Дуновения его значительных событий определенно начали закручиваться чудовищным вихрем, и он, Гакхан, стоял посередине. Скоро разразится буря, и Гакхану вовсе не улыбалось оказаться на скалах. «Сюда», — сказал он, остановившись у входа в пивную палатку. Рядом на столбике красовалась вывеска «Око дракона», а подле нее табличка с коряво нацарапанной надписью на общем. драконидом и гоблинам вход воспрещен». Гакхан приподнял замызганную дверную занавеску и немедленно увидел свою жертву. Он откинул занавеску и шагнул внутрь. Пивнушка встретила их ужасающим шумом. Люди, успевшие порядочно нагрузиться, при виде драконидов начали тыкать в них пальцами и выкрикивать обидные прозвища. Но Гакхан откинул капюшон, прикрывавший лицо, и Гам сразу стих. Все узнали подручного повелительницы Китиары. В вонючей продымленной таверне воцарилась тяжелая тишина. Люди со страхом косились на драконидов и сутулились над своими кружками. Каждый старался привлекать к себе поменьше внимания. Блестящие черные глаза Гакхана быстро обижали толпу. «Вон тот!» — указал он своим воинам на одного из пьяниц, навалившегося на стойку. Двое драконидов мигом подхватили одноглазого капитана, и тот, несмотря на хмель, перепугался отчаянно. «Наружу!» — распорядился Гакхан. Не обращая никакого внимания на мольбы и протесты недоумевающего капитана, а также на злобные взгляды и невнятные угрозы толпы, дракониды выволокли воина наружу и потащили его за палатку. Гакхан, не торопясь, последовал за ними. Бывалые стражники живо привели капитана в состояние, пригодное для членораздельной беседы. Его хриплые вопли наверняка отбили аппетит у многих постояльцев ока дракона но так или иначе, вскоре он был вполне способен отвечать на вопросы. «Сегодня после полудня ты арестовал офицера». «За дезертирство. Припоминаешь?» «Капитану пришлось сегодня иметь дело со множеством офицеров. Он человек занятый, а они все так похожи». Гакхан кивнул своим драконидом, и они снова взялись за дело. Капитан взвыл от боли. «Да, да, он припомнил. Только там был не один офицер, а два». «Два?» — у Гакхана загорелись глаза. «Опиши второго». «Человек здоровый такой. Ужас какой здоровый. Латы чуть не трещали. Они вели пленников». «Пленников?» Раздвоенный язык так и заметался в зубастой пасти Гакхана. «Опиши!» Капитан с готовностью повиновался. «Женщина рыжая такая, титьки как у...» «Дальше!» — рявкнул Гакхан. Его когтистые лапы дрожали. Он зыркнул на сопровождающих, и те еще разок как следует тряхнули капитана. Схлипывая и захлебываясь словами, одноглазый принялся описывать остальных. «Кендер, говоришь!» — повторял Гакхан. Ему не стоялось на месте от возбуждения. «Продолжай!» «Как-как? Седобородый старик?» Он озадаченно замолчал. «Неужели старый маг? Нет, вряд ли они взяли бы старого впавшего в детство дурня на такое важное и невероятно опасное дело. Но если не он, тогда кто? Какой-нибудь случайный попутчик?» «Поподробнее о старике», — велел Гакхан капитану. Одноглазый лихорадочно рылся в памяти, затуманенной винными парами и болью. «Старик, ничего особенного, белая борода». «Сутулый», — нетерпеливо подсказывал Гакхан. «Нет, не сутулый, высокий, широкоплечий, голубоглазый». «Странные такие глаза». Капитан готов был потерять сознание. Гакхан сгреб его за шею и хорошенько сдавил. «Глаза!» Капитан с немым ужасом смотрел на драконида. Гакхан медленно выдавливал из него жизнь. Потом он с трудом прохрипел несколько слов. «Молодые глаза! Слишком молодые глаза!» В восторге повторил Гакхан. «Где эти люди?» Выслушав ответ капитана, он силой отшвырнул одноглазого прочь. Раздался треск. Вихрь набирал силу. Гакхан чувствовал, как его возносит все выше. Одна единственная мысль био драконними крыльями у него в мозгу. Покинув поваточный городок, Гакхан кинулся со своими подручными прямиком в храмовые подземелья. «Вечный человек! Вечный человек! Вечный человек!»